Комуняки затыкают рот Андрею Сахарову? Страна все еще лагерь, где? Из Прибалтики на оккупационные советские войска. Гитлер и Сталин — 2 политических близнеца. Вокруг Новодворской негусто толпились люди. Останавливались прохожие из зеваки. Люди казались странно обезличенными. Невозможно было понять, кто они по национальности, по социальному статусу.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 Одни сидят в ЦК, другие в райкомах комсомола, третий в МИДе, четвертый в КГБ. Вся творческая интеллигенция сплошь нигилисты. Но идеи Горбачевской перестройки будут неминуемо смятены, когда во власти окрепнут новые поколения волчат. К тому же Горбачев мямли, афилист, он задумал к 2000 году каждой семье дать отдельную квартиру или построить дом. Алексей взвился Назарову.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 Даже в эфире. И истории конечно, они таких забулдык видела, но на переломе... Стоп! Ваше мнение понятно. Спасибо. Сейчас сюжет. Внимание на экран. Холь кто тот кричал начальственным голосом. «Назаров! Я тебя уволю! Где ты нашел этого?» Мы тут шли нелестные слова по адресу Алексея Ворончихина, которого эти оценки ничуть не интересовали.